«Вытащим!» – крикнул Разумихин, стукнув кулаком Постову. «Ведь тут что всего обиднее? Ведь не то, что они врут. Вранье всегда простить можно. Вранье – дело милое, потому что к правде ведет. Нет, досадно, что врут, да еще собственному вранью поклоняются. Я Порфирию уважаю, но... Ведь что их, например, первонаперво с толку сбило? Дверь была заперта?»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 потому известно нам было, что покойница под вещи деньги давала. Пошел я к ним в дом и стал осторожно про себя узнавать тихими стопами и первонаперво спросил, тут ли Миколай. И сказывал Митрий, что Миколай загулял, пришел домой на рассвете, пьяный, дома пробыл примерно десять минут и опять ушел».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 «Ну, то, сё, кто, как, сколько лет, 22 и прочее, прочее». «Вопрос. Как работали с Митрием? Не видали ли кого по лестнице вот в таком-то и таком-то часу?» «Ответ. Известно, проходили, может, люди какие, да нам не в примету. А не слыхали чего, шуму какого и прочего? Ничего не слыхали такого особенного. А было ли известно себе...»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 освободился да на улице и побег, а я за ним, да не догнал и вратился в Фатеру один, потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрия, вот подойдет. Да у зверей, в сене, за стенкой, в углу, на коробку и наступил. Смотрю, лежит в гумаге завернуто. Я гумагу-то снял, вижу крючочки, такие махочки, крючочки-то мы это...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 Незнакомое ни одному из присутствующих лицо.